Глава 24 Прощальный подарок Дентелиану. Тело Тифлинга бросило вперед и протащилось десяток метров, но активный щит хаоса спас от неминуемой смерти, при этом изрядно просадив баланс частиц. «Как это я не заметил приближение Молоха? Беспечный идиот! Забыл об осторожности!» Но рефлексировать было некогда. Молох мгновенно принял боевую форму, и в меня полетел черный, как сама смерть, сгусток антиматерии. Рефлексы не подвели, я последовал примеру врага и тоже активировал боевую форму, почувствовав приток неимоверной силы. Шар антиматерии стремительно приближался ко мне, но я ведь не зря потратил с таким трудом накопленные частицы хаоса. Вокруг тела Тифлинга на секунду зажглась полупрозрачная пленка, при соприкосновении с которой сгусток антиматерии отскочил в сторону, не причинив урона. Навык «Магическое отражение» продемонстрировал свою пользу. Молох взревел от бешенства, глядя на то, как его магическая атака ушла в сторону и, врезавшись в одну из колонн с коконами, разнесла ее вдребезги. «Я не остался в долгу, запустив в него цепной молнии. За миг до попадания в лапе врага появился щит, отразившись от которого заряд хаотического электричества ударил по располагающимся позади Молоха коконам. Обе магические атаки причинили большой ущерб энергетической ферме. Начался пожар, а несколько колонн с коконами рухнули вниз. «Ты заплатишь за это, Тифлинг!» — взревел Молох и ринулся в бой. Видимо, он понял всю бесперспективность дальнейшего обмена магическими ударами и решил прибегнуть к излюбленной демонами физической силе. Сражаться на равных с опытным демоном такого уровня я долго не смогу, но других вариантов выжить не имеется. Астральный прыжок за спину Молоху, удар коротким мечом — Каким-то немыслимым образом противник умудрился развернуться и подставить щит, а в следующую секунду ударом ноги отправить меня в очередной полет. Реакция у него просто фантастическая. Врезавшись спиной в очередную колонну, я что-то повредил, так как связанные с ней коконы начали открываться, выпуская на волю сотни плененных душ. «Хм, что там лепетал Карнаул, когда мы приближались к колонне, на которой располагался кокон Саши?» В этом секторе размещены самые сильные и опасные души с большим потенциалом. Превосходно! Если дать им время прийти в себя, то у меня могут появиться союзники. Главное их хорошо замотивировать. Поможете убить Молоха! Я отпущу вас! Рявкнул я во все горло, обращаясь к выползающим из коконов разумным, и, по на секунду блеснувшему в глазах врага страху, я понял, что сделал правильную ставку. Осталось лишь сделать так, чтобы он не смог сбежать. Небольшая сфера крайне редкого артефакта разлетелась на мелкие осколки, выпуская на волю магию, блокирующую всяческие перемещения и все виды связи в пределах 100-километрового радиуса от точки активации, Теперь в течение суток ни один демон, будь то сам владыка, не может мгновенно прийти Молоху на помощь или сбежать из столицы Доминиона посредством астрального прыжка. — Ну что, рогатый, тебе уже стало страшно? — обратился я к Молоху, который осознал, что только что я лишил его пути к отходу. — Тебя это не спасет, дантелиан из рода Оссе, — попытался вывести меня из равновесия Молох. — Открою тебе маленький секрет, Молох, — «Ты сейчас говоришь не с Дантелианом, а с человеком, с планеты Земля, которую вы так неосмотрительно использовали в качестве кормушки!» «Так ты одержимый!» — вновь взревел Молох. «Тогда многое становится на свои места. Верни душу Серебряного Рыцаря и уходи. Я не буду препятствовать, а после твоего ухода я разберусь с Дантелианом». «Ну уж нет!» Злорадно улыбнулся, наблюдая, как сотни душ окружают Молоха со всех сторон. «Я собираюсь выжечь демоническую заразу дотла. Все начнется с этого города, и очень скоро вся ваша гребанная планета окажется в огне. Это я тебе обещаю». «Ты безумен. Князь сотрет тебя в порошок». «А кто тебе сказал, что вашим истреблением буду заниматься я?» «Четыре небесные твердыни справятся с этой работой куда лучше, но ты этого уже не увидишь». «В атаку!» — скомандовал я и первым рванул в бой, при этом активировав баф на одну характеристику, которую я поглотил в городе приматов. Огромное значение характеристики сила, которая получилась после активации высшей боевой формы, увеличилось еще на 200%. И щит, подставленный Молохом под удар моего меча, разлетелся на множество осколков. Демон изумленно уставился на меня, и в его глазах появился страх. Но не зря говорят, что зверь, загнанный в угол, становится вдвое опаснее. Молох бешено взревел и ринулся в бой, не жалея себя и не обращая внимания на сотни душ разумных, навалившихся на него со всех сторон. Он задался целью убить именно меня, невзирая ни на что». Моей реакции едва хватало на то, чтобы отражать его атаки, но дикий показатель силы помог мне еще раз. Пылающим адским огнем меч Молоха раскололся, а подставленный мной клинок, оставшийся без оружия, демон попытался добраться до меня голыми руками, но короткий меч, в котором все еще была заключена душа Асмаэля, стремительно вошел под подбородок демона и уничтожил мозг. Туша Молоха упала к моим ногам, А на баланс хлынул поток частиц хаоса, полагающийся за убийство. Я присвистнул. Больше 15 миллиардов прилетело. Но рассуждать об этом сейчас было некогда. Души смертных, чей рассудок еще более или менее сохранился, обступили меня с явно недобрыми намерениями, в то время как остальные начали громить фермы и освобождать из плена остальных. «Вы свободны, как мы и договаривались», — громогласно объявил я. Но толпа не сдвинулась с места. «Можете освободить остальных и устроить бунт», — уже менее уверенно продолжил я. «А что это нам даст?» — спросил зеленокожий Громила с безумно уставшими глазами, которого система идентифицировала как Гронго. «Не хочу никого обидеть, но разве вы не сами виноваты в своих проблемах? Вы можете поубивать кучу демонов, попутно попытавшись прорваться на свободу, или сразу залезать обратно в кокон. Выбор остается за вами». «Мы слышали, о чем ты говорил с Молохом. Ты смертный, который каким-то образом попал в тело демона, и явно собираешься вернуться в свой мир. Возьми нас с собой!» — потребовал парень с длинными, как у сказочного эльфа, ушами. «Чтобы вы там устроили хаос? Даже не рассчитывайте!» «Тогда ты умрешь!» — рявкнул кто-то, и вся толпа, словно бешеные псы, которых спустили с поводка, ринулась на меня со всех сторон. Активация навыка «Полёт» быстро охладила их пыл, а когда я включил и маскировку, в мой адрес последовали сотни проклятий. Но разбираться со злобленными полубезумными душами смертных мне было некогда. Времени осталось слишком мало. Активация столь мощного артефакта, как блокиратор портальной магии, не может не привлечь внимание, и, скорее всего, весь городской гарнизон уже стоит на ушах. По мере своего продвижения к выходу уничтожал все колонны — Мне нужно устроить максимальный переполох в стане врага, ведь под шумок будет гораздо легче пробраться в замок, где и располагается аппаратура для астрального переноса. На выходе столпилась куча стражников, так как единичные души уже пытались выбраться наружу. Разряд хаотической молнии убил сразу десятерых и обратил в бегство оставшихся. Без жесткого командира, который может за мгновение лишить демона жизни, стражники явно не готовы показывать чудеса самоотверженности. Как всегда, своя рубашка оказалась ближе к телу, и они предпочли убраться подальше от намечающегося прорыва, чтобы вернуться в составе большой армии, где шансы выжить будут в разы выше. Поток сбежавших душ хлынул на улицы закрытой клановой территории. Души разумных подбирали оружие убитых, чтобы вломиться в дома наиболее влиятельных демонов и утолить свою жажду крови. Убить бессмертную душу невозможно — После обнуления шкалы жизни душа на какое-то время теряет способность двигаться. Именно в этот момент ее можно пленить посредством артефакта. Но когда таких душ тысячи, на это просто не хватит времени. Я завис на высоте метров 20 и наблюдал за творившимся внизу хаосом. Демоны явно не ожидали, что однажды плененные ими души смогут вырваться на свободу. Но долго безнаказанно бесчинствовать им не дадут. Рядом с городом расположен крупный военный лагерь, и бунт будет оперативно подавлен. Так что стоит поторопиться. Клановый замок высшего князя Доминиона мало чем отличался от исторических земных голопроекций, которые детям показывают в школе. Единственная разница была в размерах. Замок занимал огромную площадь в самом центре города и был окружен магическим куполом. Система дополненной реальности вновь сослужила мне добрую службу, предупредив об опасности». Не знаю, что случится с тем, кто пересечет защитный контур, но, как минимум, о внезапности можно будет забыть. Ворота оказались заперты, а на стенах ощетинились оружием гвардейцы и осыпали градом стрелы арбалетных болтов всякого, кто слишком приблизится к стенам княжеской цитадели. В таких условиях о скрытом проникновении не может быть и речи, тут поможет только абсолютная копия, но требуется очень тщательно подобрать образ». Молох вряд ли подойдет. Уж кто-кто, а начальник стражи сейчас должен быть на передовой и руководить подавлением бунта смертных душ. Неожиданно в голову пришла очень интересная идея, которая может сработать. Через несколько минут к центральным воротам замка, прихрамывая на одну ногу, вся в крови подошла Сукуба Лекса. «Помогите!» — крикнул я, изображая сильную усталость и боль. — Молох держал меня в плену. Он хочет свергнуть князя и занять его место. Это он освободил пленные души, чтобы отвлечь внимание, и в скором времени будет здесь вместе с армией своих приспешников. Мне нужно доложить об этом Баалу. «Князя нет в городе!» — сообщил мне обескураженный от полученной информации стражник. «Если Молох захватит замок, то, воспользовавшись городскими запасами частиц хаоса, он станет сильнее князя и, бросив вызов, убьет его! Кого высший князь оставил вместо себя? Отведите меня к нему! Времени нет!» «Сейчас в замке командует старший сын князя, Балтазар, и он приказал никого не впускать до особого распоряжения», — засомневался начальник караульной службы гвардейцев князя. «Когда Молох явится под стены замка, будет уже поздно, но я позабочусь о том, чтобы князь узнал имя виновника гибели его сыновей. Знаешь, что Баал сделает со всеми твоими родичами?» Времени все меньше, так что пришлось перейти от уговоров к угрозам, и это подействовало. Уже через несколько минут створка ворот приоткрылась, и двое гвардейцев, выбежав наружу, обхватили меня с двух сторон и затащили внутрь замка. «Только без фокусов, Лекса!» — пригрозил встретивший меня начальник гвардейцев. «На территории замка действует блокиратор магии, и любая попытка применить очарование будет рассматриваться как агрессия. Почему нет связи?» «Молох использовал древний артефакт. Он добыл его в руинах предтечь. Тут же придумал, что соврать я». «В руинах предтечь невозможно. Кроме владыки оттуда еще никто не возвращался», — не поверил демон. «Он нашел способ, поэтому он и держал меня в плену. Ведь Молох знает, что я предана князю и обязательно открою тайну своему господину. Если уж и повышать себе цену, то делать это надо по-крупному». Теперь, когда я дал понять, что обладаю ключиком от древнего города, буквально напичканному тайнами, расспросы должны закончиться. Идём к болтазару, Он решит, как следует поступить!» — не обманул моих ожиданий гвардеец и жестом приказал двум подчиненным сопровождать нас, якобы чтобы помочь мне передвигаться. За крепостной стеной располагается небольшой, закрытый от посторонних глаз мирок. Единственная аналогия, которая пришла мне в голову — элитный коттеджный поселок. Гвардеец провел меня по ухоженной улице, по обе стороны от которой возвышались особняки наиболее влиятельных демонов Доминиона, возле входа в которые дежурили высокоуровневые стражники. Нападать прямо сейчас нельзя, мигом спалюсь, а уверенностью, что сработает маскировка, у меня нет. Шанс избавиться от конвоиров представился, когда мы попали в замок князя. Справиться с тремя демонами 300 плюс уровня для меня не составило особого труда. Сложнее было потом спрятать трупы, так как командир гвардейцев идеально подходят для копирования. В этом образе можно спокойно передвигаться по замку, и никто и слова не скажет. «Есть идеи, где может располагаться механизм астрального переноса?» — поинтересовался я у Дантелиана, которого охватило невероятное возбуждение. «Демон не мог дождаться, когда избавиться от меня». «Скорее всего, на подземных этажах». «Но не думаю, что система защиты тебя пропустит, Неон. Я же говорил, что эта технология является одной из самых хорошо охраняемых тайн нашего народа. Не уверен, что даже Молох есть в списке допуска. А Балтазар? В голову пришла очередная безумная идея. «Даже не хочу знать, что ты опять задумал, Неон, но на вопрос отвечу. Если Баал и открыл доступ кому-либо кроме себя, то это будет старший наследник». «Мне достаточно просто просканировать Балтазара, а потом, нацепив его личину, получить доступ в нужное помещение, и начальник гвардейцев имеет право обратиться к наследнику по важному вопросу. Идея показалась здравой, тем более, что других у меня не было. Осталось только отыскать тронный зал». Поиски не заняли много времени. Как оказалось, мы не дошли до него совсем немного. Начальник стражи Марбас, в чем обличье я сейчас нахожусь, повел меня короткой дорогой, чтобы сократить время за что и поплатился жизнью. В основном коридоре было полно стражи, и вряд ли я бы решил напасть. По мере моего продвижения стражники учтиво склоняли головы перед начальником и распахивали массивные ворота. Конечным пунктом был тронный зал, в котором дежурили не менее 100 демонов, лично преданных княжескому роду. Все бойцы 450+, гвардейская элита Доминиона. На малом троне восседал Балтазар. Система тут же просканировала наследника Баала, так что поставленную задачу я выполнил. Осталось только выбраться из тронного зала живым. Следуя дворцовому этикету, подсмотренному в памяти Дантелиана, я приблизился к наследнику князя на строго определенное расстояние и, преклонив одно колено, опустил голову, открывая господину незащищенную шею в знак полного подчинения его воле. «Почему ты не на стене, Марбас? Я приказал выяснить причину беспорядков в городе. Неужели ты так быстро справился с поставленной задачей?» В голосе болтазара явственно слышалась насмешка. «Да, великий», — подняв голову, но все еще не поднимаясь с колена, ответил я, а потом повторил всю ересь про Молоха, что наплел раньше. «Я давно говорил отцу, что он слишком доверяет Молоху», — удовлетворенно улыбнулся болтазар. «Где сейчас лекса Я хочу лично допросить ее». «Я предвидел это, господин, и приказал отвезти ее к астральному ретранслятору. Это самое защищенное место в замке. Там, в вашей беседе, никто не помешает». «Я доволен тобой, Марбас. Я доложу об этом великому князю. Подготовьтесь к отражению атаки Молоха. Во славу Доминиона!» Отдал я демоническое приветствие и, не поворачиваясь спиной к Балтазару, дабы не выказать неуважение высшему аристократу, попятился назад. Осталось только проследить за наследником, который лично приведет меня в нужное помещение. Скрывшись в том же уединенном проходе, накинул на себя маскировку и, осторожно выглянув, проверил реакцию стражников. Хоть я и сканировал окружающих, и восприятие всех стражников не превышало сотни единиц, но полной уверенности, что внутри купола навык будет работать как надо, у меня не было. Определенную уверенность в успех вселяла изученная в руинах предтечь редкая характеристика скрытность, которую я не встречал ни у одного демона. Она усиливала навык маскировка и, по идее, чтобы обнаружить меня, противник должен прокачать восприятие выше 500 Дежурившие в коридоре бойцы меня не увидели, и я мысленно выдохнул. Значит, все было сделано правильно шумной тенью я прокрался обратно к воротам тронного зала и, дождавшись, когда створки откроются, прошмыгнул внутрь. Вряд ли болтазар воспользуется главными воротами. Я заметил несколько неприметных дверей, ведущих куда-то внутрь дворцовых помещений. Успел вовремя. Наследник отдавал последние указания и, прихватив с собой десяток демонов для охраны, направился в сторону одной из дверей. Пристроившись в хвост колонны, я максимально осторожно направился следом. Раскачанные до неприличного значения характеристики позволяли филигранно гасить все звуки, и моего присутствия так никто и не почувствовал. Хотя Балтазар вплотную подобрался к 550 уровню. Меня спасло малое количество скрытников в демоническом обществе и пренебрежительное отношение к характеристике восприятия, ведь мало кто всерьез занимался его прокачкой — Какой смысл тратить драгоценные частицы хаоса, поднимая характеристику выше 101 уровня, когда общеизвестно, что этого значения хватит, чтобы вскрыть маскировку любого стелсера? Но у каждого правила есть свои исключения. Злорадно думал я, продолжая следовать по хитросплетениям дворцовых коридоров, все глубже опускаясь под землю. Надо было видеть лицо Балтазара, когда дежурившие у входа в комнату, где осуществляется астральный перенос стражники, доложили ему, что лексы тут нет и не было. Эдакая смесь дикого разочарования, замешанного на бешенстве. «Марбаса ко мне! Живо!» — сорвавшись на рев, проорал Балтазар, и десяток сопровождающих его гвардейцев умчались выполнять приказ. «Такой шанс упускать было нельзя». Показатель брони наследника Баала без боевой формы не превышал 300 единиц, поэтому клинок, проткнувший глазницу демона и уничтоживший мозг, был для него полной неожиданностью. Двое оставшихся стражников прожили не намного дольше своего господина. Даже демона 400 плюс теперь не проблема для прокачанного тифлинга. Баланс частиц пополнился на кругленькую сумму, но мне, в отличие от заметно повеселевшего Дантелиана, Было на это плевать. Скопировав внешность Балтазара, я приложил лапу к каменному отпечатку и облегченно выдохнул, когда створки поползли в стороны, считав параметры существа, допущенного к посещению комнаты. По настоятельному требованию Дантелиана я затащил труп наследника внутрь и спрятал его в дальнем углу. После моего ухода демон рассчитывает воспользоваться образом Балтазара, чтобы скрыться из города — Не буду пока его разочаровывать, пусть пребывает в собственных иллюзиях. В центре помещения, облицованного черным мрамором, располагалась каменная портальная арка, от которой сильно фонила магией. Глаза буквально слепила от яркого магического сияния. «Ну что, Дентелиан, вот и конец нашего совместного пути. Будешь по мне скучать?» «Ты знаешь, не он, пожалуй, нет». «Ты слишком бесшабашный, даже по меркам демонов, так что хватит уже тянуть. Опустим пустую болтовню, как нам было хорошо друг с другом, проваливай уже из моего тела!» Усмехнувшись про себя, ничего не ответил. «Сейчас наступает самый ответственный и опасный момент. Астральный перенос происходит не мгновенно и как только я покину тело демона, то буду какое-то время уязвим». Не уверен, что Дантелиан решится помешать нашему побегу, но полностью исключать такую возможность нельзя. «Осмаэль, ты готов?» — обратился я к ангелу, прикладывая артефакт вместилище душ к рукоятке меча. «Да, не он! Немедли! Каждая секунда пребывания в этом мире медленно и мучительно убивает меня!» Процесс переноса повторился. Я заметил, как душа двухметрового существа с крыльями покинула меч, и постепенно втянулась в артефакт. «Две из трех», — напряженно прошептал я. «Сейчас наступает самый ответственный момент. В конструкции портальной арки, осуществляющей астральный переход, нет ничего сложного. Прикладываешь ладонь к отпечатку на центральной панели, вкладываешь требуемое количество частиц хаоса, ждешь, когда стабилизируется проход, и ныряешь в него». Настройки конечной точки уже заложены в момент создания, но проблема заключается в том, что нас будет трое, и переход нужно совершить одновременно, так как у установки есть определенное время на перезарядку, то есть повторно активировать переход не получится. Тщательно осмотрев арку, не нашел ничего подходящего, чтобы закрепить артефакт. «Ой, да прикажи ему изменить форму и вложи в отпечаток!» Посоветовал Дентелиан, нетерпение обрести свободу которого уже было невозможно скрыть. Как ни странно, а сработало. Артефакт принял форму отпечатка и с щелчком намертво закрепился внутри устройства. На портальной арке загорелись два одинаковых красных символа, которые система перевела как цифру, обозначающую 1 миллиард. «Дентелиан, надеюсь, от тебя не надо ждать глупостей?» На всякий случай уточнил я, заранее зная, что демон вряд ли ответит честно. довольно «Да ты мне нужен. Вали уже!» «Ну ладно», — подумал я, хотя интонация, с которой он произнес эту короткую фразу, мне очень не понравилась. «Что же, значит, я правильно сделал, что подстраховался, заключив договор с ключником?» «Я до последнего сомневался, стоит ли его исполнять до конца, но, видимо, у меня нет другого выбора». Не хочется оставлять столь сильного демона, которого я собственноручно вылепил из Дантелиана, на свободе. Но других вариантов у меня все равно нет. Мысленно выдохнув и пожелав себе удачи, я подошел к портальной арке и, приложив ладонь к отпечатку, пожелал перенести свою душу в артефакт и зачислить на баланс установки 4 миллиарда частиц хаоса, Одновременно с этим, ускорившись до предела, за своей спиной залез в инвентарь и щелчком когтя активировал артефакт, переданный мне ключником, а также активировал механизм подрыва хаотических зарядов, что я заложил под храмом. Дантелян пребывал в невероятном возбуждении. Все его внимание было приковано к портальной арке. Он даже не заметил, что я перечислил на миллиард частиц больше, чем требовалось. Моя душа отделилась от тела демона и застыла возле арки с прижатой к отпечатку ладонью, а демон, сделав несколько шагов назад, торжествующе взревел. Такого восторга мне еще видеть не приходилось. Дентелиан впервые по-настоящему почувствовал свое могущество и наслаждался этим. Портальная установка загудела, и в центре арки начал формироваться радужный переход, все больше увеличиваясь в размерах. «Ты думал, что я так просто отпущу тебя, Неон!» Справившись с эмоциями совершенно другим, злым голосом прошипел Дантелиан. «Как же долго я ждал этого момента!» Брызжи слюной выкрикнул он и активировал боевую форму. Вместо полагающегося скачка характеристик, демон искрутил приступ дикой боли, полностью парализовав все скелетные мышцы. «Что ты со мной сделал?» — в панике заверещал Дантелиан. «Все же ты идиот», — констатировал очевидное я. «Вот зачем ты попытался меня остановить? Я до последнего не хотел поступать так с тобой. Но ты сам виновник всех своих неприятностей. Теперь ты до конца времен будешь обречен сторожить руины предтечь вместо ключника». Властелин привязал его к храму, Но он нашел способ сбежать. Артефакт, что активировался в тот момент, как ты принял боевую форму, поменяет у вас то, что заменяет у демона в душу, местами. «Думаешь, Ключник пропустил бы меня к алтарю под храмом просто так? Ему требовалось сильное тело, и ты подошел на эту роль идеально. Он озвучил список нужных ему характеристик и навыков, и я изучил их». «Не он! Ты не можешь так со мной поступить!» — еле слышно прошептал Дантелиан. — А я и не поступал. Я уже говорил тебе, что ты сам виновник всех своих проблем. Я украдкой настроил артефакт на срабатывание при активации боевой формы. Знаешь ли, я тоже очень хорошо тебя изучил и предвидел, что хилый нуб, которым ты так и остался внутри себя, пожелает прочувствовать всю мощь прокачанного мной тела. Ты мог просто уйти, и артефакт разрушился бы через полчаса. Но ты решил нарушить наш договор и поплатишься за это. Радужный портал коснулся границ арки с четырех сторон и начал медленно наращивать интенсивность свечения. Очень скоро он стабилизируется, и мы, наконец, покинем эту ужасную планету. Неожиданно в моей руке появился амулет Саши, сделанный из хаотического оникса, и возникла мысль друга. «Направь на демона! Забери его силу!» «С огромным удовольствием!» также мысленно ответил я другу и, вытянув руку с зажатым камнем, запустил процесс. Тело Дентелиана уменьшалось в размерах вместе с миллиардами покидающих его частиц первозданного хаоса, а камень в моей руке с каждой секундой становился все горячее. Портал давно стабилизировался, но я не остановился, пока система не высветила нужное мне описание. Имя Дентелиан. Уровень 1 94 тысячи и 100 тысяч. Раса демон, вид тифлинг, класс демон изменений, род осы, клан ловцы душ, доминион харакаст лидер доминиона — высший князь Баал, домен ракаста, лидер домена — князь Салазар из клана пожиратели душ, сила — 6, ловкость — 15, телосложение — 5, выносливость — 5, восприятие — 8, метаморфизм — 10, хаос — нулевой уровень, умение — оборотень, родовое, первозданные частицы хаоса, 247. Амулет Саши смог поглотить не только частицы хаоса, но и заставить Дентелиана забыть все изученные умения, навыки и характеристики. Я оставил демона с тем нубским набором, что у него был до встречи со мной. Через несколько секунд после того, как мы совершим переход, Дентелиан поменяется местами с «ключником», И последняя мысль, которая посетила мою голову перед тем, как пройти через портальную арку и навсегда покинуть ад, была «Хотел бы я видеть рожу ключника в тот момент, когда он поймет, в какое тело я его запихнул».